Глава 9 До лагеря мирных мы добрались относительно быстро. На этот раз обошлось без каких-то проблем. Полагаю, что вся местная живность была порядком напугана активностью людей и потому покинула район, либо попряталась по своим берлогам, где бы они ни были. Пока шли, Май пыталась разговорить двух мирных, выданных нам в сопровождающие. Без особого толка. Либо люди попались неизболтливых, либо были предупреждены о необходимости помалкивать. Однако Май не сдавалась, вплоть до самого лагеря, забрасывая их вопросами о шефе и других группах. Что же до меня, то я всю дорогу обдумывал свои следующие действия. О шефе и его заместителях я мнение уже составил, и сильно сомневаюсь, что оно изменится. Так что уходить от мирных нужно, и это для меня очевидно, вопрос лишь когда. В этот момент мысленно поморщился от боли в плече. Даже идти тяжело, не то что куда-то уходить. И угораздило же так глупо получить. Ладно, черт с ним, заживет. Сейчас куда важнее разобраться, как быть с дальнейшей прокачкой. Понятное дело, что сейчас, получив в своё распоряжение ловушки, я смогу охотиться самостоятельно, но это в теории. А вот как будет на практике, предстоит проверить. Ну и найти бы надежное и безопасное место, где смогу отдыхать и восстанавливаться в перерывах между охотой. Двор мирных в этом плане — отличный пример подобного укрытия. И найти бы что-то подобное... Наше появление среди мирных произвело эффект небольшой разорвавшейся бомбы. Как я понимаю, шеф с тренером поспешили объявить все группы, находящиеся в той злополучной многоэтажке, трагически погибшими в борьбе с элитой. И наше с май воскрешение слегка поломало планы лидера, но не сказать, что существенно. Шеф вместе с несколькими группами мирных встретил нас на входе и с искренней озабоченностью принялся расспрашивать о том, как же нам удалось выжить. Гневную попытку Май обвинить его, лидер тут же задавил на корню, сказав, что все объяснит, но сначала хочет в подробностях услышать нашу историю. И в этот момент борьба Май была уже проиграна. Напор девушки как-то сам по себе пропал, она принялась пересказывать все, что с нами произошло. Не удивлюсь, если это было какое-то воздействие навыка лабиринта. Уж слишком покорно повела себя пышущая злобой Май. Да и я сам, кроме усталости, почему-то ничего не чувствовал. Ну а затем я оказался свидетелем настоящего представления. Умело смещая акценты, делая остановки в нужных местах, манипулируя и мастерски подменяя понятия, шеф несколькими фразами, обращенными даже не к нам, а к окружающим его другим мирным, объяснил произошедшее недоразумение и полностью оправдал себя в их глазах. Это прямо был высший пилотаж заговаривания зубов. Под конец вышло, что мы все в том доме были приговорены с момента, как туда попала элита. Если бы не вмешательство шефа, тварь могла бы сожрать нас и за счет этого стать неимоверно сильной. Как-то так получилось, что наш лидер к концу своего рассказа оказался не подонком, а героем. Он взял на себя всю ответственность и бла-бла-бла. Мне хватило одного взгляда на стеклянные глаза окружающих людей. Да даже я сам чуть не поверил этому человеку, словно его слова умели зачаровывать. Я мысленно залепил себе пощечину и встряхнулся. Вот теперь я полностью уверен. Отсюда нужно уходить. Урод сольет меня под шумок и вот так же, если нужно, заговорит всем зубы. Зяблик был прав. Этот человек помешан но не столько на уровне и прокачке, сколько на собственной власти, и он сделает все, что угодно, чтобы не дать ее у себя забрать. Такие люди мне часто встречались в прошлом, но таких умных и скользких, каким был шеф, я еще не видел. Узнав от нас все, что ему требовалось, лидер со все тем же искренним беспокойством поинтересовался нашим самочувствием, и, судя по растерянному лицу Май, девушка уже не злилась, Гнев как-то сам по себе ушел из нее, как и желание задавать вопросы. Это же увидел и шеф. «Май, мы знаем друг друга уже не один месяц. Давай поговорим в штабе. Подробнее все расскажешь. Уверен, ты поймешь причины, побудившие меня принять непростое решение». Он с доброй улыбкой смотрит на девушку и, дождавшись от нее кивка, переводит взгляд на меня. «Край, если хочешь, можешь присоединиться. Твоя версия событий меня тоже интересует». «Элитник меня потрепал. Я хочу отдохнуть и восстановиться». Разговаривать с этим скользким уродом нет никакого желания, особенно когда так сильно клонит в сон. «Конечно. Буду рад поговорить с тобой в любое время и ответить на каждый вопрос». Опять улыбка, только на этот раз понимающая. И вновь ловлю себя на мысли, насколько же лидер умеет располагать к себе. Если раньше он казался мне излишне суровым, то сейчас такого ощущения уже нет». «Я распоряжусь, чтобы тебя навестил кто-то из ребят, прокачавших исцеление», — дружелюбно продолжил лидер, обращаясь ко мне. «Если будет что-то нужно, не стесняйся». «Спасибо», — спокойно кивнул я, мысленно хмыкая. «Каков же актер. Благодаря браслету и магии исцеления одного из мирных я рассчитывал потратить на восстановление несколько часов. Оказалось, что мой прогноз слишком уж оптимистичен даже с учетом ускоренного самоисцеления и некоторых усилий скромной девушки-целителя, время восстановления откровенно затянулось. Последнее, кстати, чуть просветило меня по поводу магии лечения и по тому, как она работала. По сути, при должном запасе очков магии и времени, лекари были способны излечить даже самые страшные и неприятные раны, в том числе и смертельные. Но тут ключевым моментом было именно время. мало исцеление, доступное нам, нельзя было назвать самым эффективным заклинанием. В моем же случае шеф расщедрился лишь на один сеанс. Спасибо, конечно, и на том. В остальном я был вынужден восстанавливаться долго и нудно, самостоятельно. Из очевидных плюсов, за это время я смог лучше познакомиться с теми мирными, кто редко бывал в вылазках. И, конечно, одолеть своими вопросами забивалу. Раз уж подвернулась такая возможность, грех ей не воспользоваться. «Опознавание?» Удивленно переспросил он, когда мы сидели утром за одним из небольших столиков двора. «А ты быстро растешь. Это же третий личный уровень, да? Аж немного завидно». «Так и что за зверь такой?» — вернул я его к сути вопроса. «Попробуй притронуться к любому предмету браслетом и вызови справку. Сразу поймешь, что к чему». Я глянул на забивалу еще раз, удостоверяясь, что понял его правильно после чего поднял руку и прикоснулся браслетом к стакану с газировкой, который стоял рядом со мной. Вибрация браслета. Кидаю взгляд на него. И вот уже передо мной появляется интерфейс с описанием стакана. Емкость — стакан с лимонадом. Материал емкости — закаленное стекло. Произведено человеческая раса. Лимонад — прохладительный напиток. Прямой опасности для именованного не представляет. Состав — вода. Сахар. Читать дальше я не стал. И без того было понятно, о чем говорит забивала. Удобная штука. Обязательно нужно взять на вооружение. Поигравшись с браслетом еще несколько минут, я понял, что опознавание работало с прицелом на защиту моего здоровья. То есть оно проверяло, опасен ли выбранный объект для меня лично или нет. Интересно и очень полезно. Ну и как тебе? С улыбкой между тем спросил меня забивала. «Оценил степень удобства?» Еще как!» «Не смог удержаться от усмешки!» «Пользуйся!» — кивнул мужчина и сделал долгий глоток своего пойла. «Ты, кстати, слышал? Кто-то говорил, что в одном из районов к западу нашли большую группу новеньких. Человек 20. Туда тренер отправился с медведем. Так что скоро у нас будет пополнение!» Взамен почти трех потерянных групп. «Как удачно!» — подумалось мне, но вслух я говорить ничего не стал ограничившись лишь равнодушным кивком. В этот момент к нам за столик присели две хорошо знакомые мне девушки. Те самые, что были со мной в группе во время пробуждения в городе. Светловолосая, так приглянувшаяся почившему тычку, и темненькая, что раньше сильно перебарщивала с макияжем. Сейчас от него уже не осталось и следа, так что я даже не сразу признал ее. «Край», — обратилась ко мне блондинка. «Расскажи, что произошло во время твоей последней вылазки, а?» «Говорят, наш лидер там кое-как вас с Май вытащил из самого пекла. Расскажи, как это было? Он действительно такой сильный маг?» «А что?» Я аж от этого града вопросов. Вроде бы эта девушка мне показалась во время недолгого знакомства самой разумной во всей группе. А сейчас она наседала на меня как какая-нибудь фанатка. «Мы мы хотели расспросить, но она что-то не в духе была. Может, ты расскажешь?» «Ну, пожалуйста». На меня посмотрели глазами, которые должны в один миг растопить мое черствое и холодное сердце. Хорошо, что я давно вышел из такого возраста, чтобы вестись на подобное. Мы забивали и удивленно переглянулись. К моему стыду я уже забыл имена девушек, поэтому пришлось обращаться обезлично. «Девчат, мы с моей потеряли там товарищей. Ну, это если говорить только про нее. Ты же с группой недели не проработал». Заметила темненькая с такой потрясающей наглостью и непосредственностью, что я даже опешил. И что с того? Мне стоило больших трудов унять свое раздражение и говорить нормально. Это люди, и они умерли. Я не хочу говорить об этом. По крайней мере, сейчас. Все же, видимо, в моем голосе или взгляде проскользнул гнев, раз обе девушки тут же поднялись со своих мест и что-то ворча себе под нос отправились прочь. Не прощаясь. «Ну и новички пошли», — хмыкнул Забивало, наблюдая за тем, как удаляются оскорбленные чем-то особы. «Хрен с ними. Обиделись, не пойми на что. Переживу», — махнул рукой. «Меня больше удивляет весь этот фанатизм по отношению к шефу. Это нормально?» «Ну, раньше все как-то поспокойнее было. А сейчас люди вообще с ума сходят. Да и кто не будет? Все хотят безопасности. Наш лидер действительно силен. А этот проклятый город вечной тьмы действует на всех самым странным образом. Я вот в стакане пытаюсь найти ответы. Так мы и болтали с Забивалой, пока нас не отвлекло появление на территории Двора Мирных многочисленной компании. Большую часть людей, в которой я не знал. А вот тех, кого знал, группа «Медведя» и «Тренера». Значит, это и есть те самые новички, о которых недавно говорил Забивала с любопытством рассматривал пришибленных и испуганных людей. Неужели я и сам таким раньше был? В появившейся группе новичков на глаз было равное количество мужчин и женщин, и в отличие от нас их явно не трепала стая падалей. Неожиданно взгляд выцепил из толпы девочку-подростка 16 или, может, 15 лет на вид. Я никогда не слышал, чтобы в лабиринт попадали дети. Светловолосая, с большими оленями глазами, девочка в страхе смотрела на окружающих ее людей. И своим внешним видом она так сильно напомнила мне сестру, что пришлось даже мысленно залепить себе подзатыльник, чтобы не пялиться на нее. И в этот момент я неожиданно заметил в руках девочки небольшую палочку с замысловатым золотистым навершием. С такого расстояния рассмотреть необычный жезл у меня не получилось, но вот понять, что это предмет лабиринта, труда не составило. Получается, вариант со стандартным мечом не единственный? Я хорошо помнил, что в моей группе не было никого с подобными игрушками. И выходит, что это далеко не все возможные типы начальных экипировок. Интересно. Между тем, во дворе появился тот, кого я меньше всего сейчас хотел видеть. Шеф, собственной персоной. Видимо, ему доложили о том, что прибыла большая группа новичков. И он решил провести беседу с ними в более располагающей обстановке, чем мрачная подземная парковка. Меня он такой чести в тот раз не удостоил. Ну да, ну и понятно. Один человек, не пара десятков. Друзья, приветствую вас в лагере групп мирных. То, как мы назвались, полностью отражает наши стремления и желания выбраться с тренировочного задания как можно быстрее, не вступая в бессмысленные конфликты. Лидер устроил настоящую лекцию, рассказывая, где и в какой ситуации оказались сейчас новички. Углы он особо не сглаживал, говорил как есть. При этом кое-что откровенно не договаривал например, практически не коснулся северных, и того, что никто новичков не заставляет оставаться здесь. Да и вообще в его речи много было каких-то странных высказываний, которые должны были насторожить хотя бы пару человек. Но его слушали в буквальном смысле, открыв рот, ловя каждое слово. Черт, да я сам заметил за собой, что пару раз оказался под влиянием его голоса. Магия это или что-то другое, но способность действительно неприятная и легко пудрящая мозги. А еще спустя где-то десять минут, после начала лекции, я неожиданно заметил легкие изменения в поведении нашего лидера. Не знаю, что тут сыграло роль, мое недавно прокачанное восприятие или же недоверие, но я заметил взгляды шефа, бросаемые то и дело на новенькую девочку-подростка. И если вначале думал, что его заинтересовала она сама, то уже спустя пару минут наблюдений стало очевидно. Он пялился на жезл, Буквально взгляда с него не сводил. И, честно сказать, этот его взгляд мне сильно не нравился. Аккуратно осмотрелся, но не увидел никого, кого бы беспокоило происходящее. Все настолько увлечены рассказом лидера. Даже сидящий рядом со мной забивала перестал прикладываться к стакану, слушаясь в речь шефа. Вот что значит умение говорить. Группа медведей и тренера вместе со своими лидерами ушли. И сейчас, кроме нескольких случайных зевак, Шефа слушали только новички. Желания лишний раз пересекаться с шефом у меня не было. Потому, не дожидаясь окончания его лекции, я тихонько встал из-за столика и незамеченным покинул тент, направившись к себе в комнату. Примерно понятно, что произойдет дальше. Новички начнут задавать десятки вопросов, на части из которых ответит сам лидер мирных, а затем эстафету перехватит кто-то из специально поставленных им людей. Мне же нужно сосредоточиться совсем на другом. Рюкзак со своими пожитками я подготовил заранее. Не сказать, что у меня накопилось много чего, но все же. Тех же связок болтов у меня было уже около десятка. Вот только я прекрасно понимал, что этого запаса мне хватит на пару недель. А место, где можно пополнить запасы, мне известно только одно — лагерь мирных. Вот не знаю, называйте это паранойей? Но мне кажется, свободный доступ к магазину лабиринта будет для меня закрыт практически сразу, как уйду из лагеря с концами. Значит, нужно постараться и запастись расходниками. В любом случае, об этом стоит начать думать, как найду безопасное место, подходящее для создания базы. А это не сказать, что просто. Подойдя к небольшому столику, я взглянул на расстеленную на нем карту. Шататься по городу просто так, в надежде наткнуться на что-то подходящее — это верх идиотизма поэтому я занялся подбором перспективных мест заранее. Жаль, только карта остается картой, и оценивать мой выбор в любом случае нужно на местах. Пробежался взглядом по намеченному мной маршруту. По уму я еще не выздоровел, и выпускать меня за пределы лагеря нельзя. Но с ребятами на входе я знаком, так что проблем не будет. Главный вопрос в другом. Насколько эта авантюра сейчас для меня безопасна? Как ни крути, но я все еще не до конца восстановился, и столкновение со стаей падалей может дорого мне стоить. К тому же прекрасно осознаю, что заместители шефа сразу узнают об этой моей вылазке, и от патруля будет тяжело отвертеться. Но сидеть на месте было невыносимо. Чувствовал, как время уходит, как песок сквозь пальцы. Самое отвратительное. В последнее время начали появляться плохие мысли. О маме, о сестре и о себе... В голове крутились предательские идеи. Что, если вернуться действительно нельзя? Что, если мама не дождется меня? Или уже не дождалась, если вспомнить выкрутасы со временем? Что, если... И так по кругу. Тысячи дурацких мыслей, от которых хотелось убежать, спрятавшись за делом. Занять себя хоть чем-то. Еще раз взглянул на общий список заданий, который после взятия уровня и убийства элиты изменился. Собрано 41 из 300 энергии жизни. Основное задание. Убить существ с маркером МОРФ. Прогресс 0 из 20. В процессе. Разведка города. Прогресс 1 из 4. В процессе. Убить существ с маркером Человек. Прогресс 2 из 10. В процессе. Защита союзника. Прогресс 4 из 5. В процессе. Занятно, что прогресс задания по защите союзника у меня увеличился на три единицы. Получается, во время нашего боя со свитой мне как-то засчитало защиту? Жаль, в логах посмотреть это почему-то нельзя. Плюсом к этим заданиям появилась еще парочка, причем крайне необычных. Поиск пути. Неизвестно. Получение одобрения лабиринта. Неизвестно. Тайны лабиринта. Неизвестно. И больше никаких пояснений или дополнений, как эти задания выполнять и что для этого нужно. Без понятия. Я попробовал еще вчера расспросить о них забивалу, но ничего не добился. Он также ничего не знал про эти задания. Подхватив арбалет, я в привычной манере проверил его. Лишь удостоверившись, что все в порядке, решительно вышел из комнаты. Пора найти себе нормальное укрытие. И, конечно, проверить полученный навык ловушек. Уверен, они смогут удивить.